Италия. Упадок Италии в XVII веке, первой половине XVIII века. Италия вступила в новое время в состоянии государственной раздробленности. Большая часть страны была подчинена иноземному испанскому владычеству. Испании принадлежала Ломбардия с Миланом, герцогство Мантуя, И весь юг – Неаполитанское королевство с островами Сицилия и Сардиния. В зависимости от Испании находились герцогства Тоскана и Парма, а также Генуэзская республика. Только Савойское герцогство, включавшее Пьемонт, Венецианская республика и Папское государство, сохраняли самостоятельность. Папство оставалось решительным противником создания общеитальянского государства и запасения лишиться в таком случае светской власти. Испания грабила свои итальянские владения, выкачивала из них деньги и продовольствие. Бесконечные войны между сильными централизованными государствами Франции, Австрии и Испании за господство в Италии опустошили и обескровили многие ранее цветущие земли. Из-за участившихся неурожаев, голодовок и эпидемий, значительно сократилось население. В связи с ростом мануфактурного производства в Голландии, Англии и Франции, сбыт итальянских промышленных товаров особенно шерстяных тканей падал и они вытеснялись с внешних рынков внутренней же торговли в италии была стеснена множеством таможенных границ не имея опоры в виде емкого национального рынка мастерские и мануфактуры ранее процветавшие в городах северной и Центральной Италии сворачивали производство, многие из них закрывались. Поступательное развитие капиталистических отношений застопорилось, предприимчивость итальянских купцов ослабела. Хотя в 17 веке в сельской местности стала расти выработка шелковой пряжи, Это не смогло приостановить упадка традиционной городской промышленности. Владычица Адриатики Венеция, благодаря большому флоту и колониям, успешнее других итальянских государств, противостояла экономическим трудностям. Однако в 17 веке она безвозвратно утратила положение мировой торговой державы. А затем также оказалась в состоянии хозяйственного застоя. В результате усилившейся в 17-18 веках аграризации северных и центральных областей Италия превратилась в страну, производившую и вывозившую преимущественно сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и сырьё. особенно зерно и шелковую пряжу. Страница 119. Все больше богатых горожан, купцов, банкиров, откупщиков вкладывали свои денежные капиталы в покупку земли и титулов и переходили в сословие дворянства. Ряды предпринимателей и купцов таяли, а титулованная знать умножалась. Например, в Неаполе в течение XVII века число маркизов, князей, герцогов, графов увеличилось со 133 до 434. Расширялись судебные и налоговые привилегии сеньоров, укреплялась феодальная собственность, в частности вследствие распространения права мертвой руки, майоратов и фидейко-миссов, то есть феодального порядка наследования, запрещавшего продажу и дробление родовых имений на протяжении нескольких поколений. В результате концентрации земли в руках старых и новых собственников в Италии упрочилось крупное землевладение дворян, церкви и горожан. Аграрные отношения в Италии были неоднородными. На юге, в Неаполитанском королевстве и отчасти в папском государстве доминировали огромные размером в сотни и тысячи гектаров феодальные владения латифундии. Хотя прикрепление крестьян к земле и барщина уже исчезли, феодальные методы эксплуатации оставались здесь господствующими. Помимо платежей в натуре, вносимых крестьянами за право возделывать земельные участки, светские церковные сеньоры получали большой доход от своих феодальных привилегий, судебных, налоговых, баналитетных, дорожных и других. С крестьян собиралась церковная десятина в то же время в неаполитанских провинциях и сицилии час феодальных баронов втянулась в рыночные отношения и избывалало крупные партии пшеницы и оливкового масла в своих хозяйствах такие сеньоры использовали труд батраков и падемщиков нанимаемых среди деревенских бедняков а также практиковали кабальные формы мелкокрестьянской аренды. Положение сельских масс на юге было особенно тяжелым. Доведенные до крайности, крестьяне совершали расправы над ненавистными сеньорами или уходили в отряды разбойников, выражая таким образом протест против феодального произвола. В 1647-1648 годах, во время антииспанского восстания, в Неаполе, страну охватило мощное антифеодальное выступление южного крестьянства. Отличительной чертой аграрного строя в Северной и Центральной Италии к началу нового времени было широкое распространение мелкокрестьянской издольной аренды различных видов, особенно испольщины, которая представляла собой форму хозяйства, переходную от феодальных к капиталистическим отношениям. В 17 первой половине 18 века положение испольщиков в ряде областей постепенно ухудшалось, вследствие того что землевладельцы навязывали им более тяжелые условия аграрных договоров например сокращение крестьянской доли урожая увеличение объема обязательных полевых работ введение дополнительных отработок в пользу хозяина и другое безземелье и хроническая задолженность испольщиков обеспечивали землевладельцам дешевые рабочие руки. Государственная и экономическая разобщенность страны и иностранное владычество задерживали формирование итальянской нации и закрепляли языковую раздробленность. В Италии было множество диалектов, только основных более 15. На местных наречиях говорило абсолютное большинство населения. Отсутствие языкового единства усиливало партикуляризм, местную обособленность. Венецианцы, пьемонцы, неаполитанцы не осознавали своей принадлежности к одному народу и привыкли считать жителей соседних областей иностранцами семнадцатый век прошел в италии под знаком нараставшей феодально-католической реакции церковь вела наступление на светскую культуру преследовала под предлогом борьбы с еретиками естественно научные знания стремилась искоренить проявление свободы мыслями и добиться полного господства в сфере образования. Таким образом, Италия утратила те передовые экономические и культурные позиции, которые еще сохранялись за ней в XVI веке. Оживление капиталистических отношений во второй половине XVIII века В первые десятилетия XVIII века произошли существенные перемены в международной обстановке, имевшие некоторые благоприятные последствия для Италии. Потерпев ряд военных поражений, ослабевшая Испания потеряла свои итальянские владения. В 1735 году Неаполитанское королевство обрело независимость, хотя на его престоле остались испанские бурбоны. Остров Сардиния еще раньше перешел к окрепшему савойскому герцогству, которое с 1720 года стало называться Сардинским королевством. Страница 120. Вместе с тем Австрия Завладела в 1714 году Ломбардии, а затем подчинила себе Тоскану и Модену, где воцарились герцоги из дома Габсбургов. Австрийское господство в Ломбардии в XVIII веке оказалось несколько менее тяжелым, чем испанское. Австрийцы пытались также захватить Геную, но были изданы восставшим народом С 1748 года, после окончания опустошительных войн, в Италии воцарился почти на полвека долгожданный мир, что благотворно сказалось на экономике страны. Население уже в первой половине века выросло с 13 миллионов четырестахсот тысяч до 15,5 с миллионов а к концу века достигло 18 миллионов увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию в самой италии и за границы а также рост цен на продовольствие стимулировали расширение обрабатываемых площадей мелиоративные работы осушение болот и искусственное орошение, введение новых культур, риса, кукурузы, картофеля, развитие шелководства. Расширились связи сельского хозяйства Италии с европейским рынком, на которые вывозилось теперь больше продовольствия и сырья. 18 век отмечен интенсивным внедрением буржуазии в деревню. На севере страны, в Пьемонте, основной части Сардинского королевства, и Ломбардии во второй половине века укреплялся капиталистический уклад в сельском хозяйстве. Здесь шло формирование аграрной буржуазии и слоя деревенских наемных рабочих. крупные арендаторы дворянских и церковных владений, торговцы, богатые крестьяне, управляющие имениями постепенно вытесняли или сгоняли с земли крестьян и польщиков, и заводили более прибыльные хозяйства с использованием наемного труда подёнщиков или батраков. В центральных и южных областях страны Также появилось немало крупных арендаторов. Однако они обычно ничего не меняли в хозяйственных отношениях, а лишь пересдавали землю мелкими участками в субаренду крестьянам, стремясь при этом выжить из их хозяйств дополнительную продукцию – пшеницу, оливковое масло, цитрусовые – ради продажи ее по высоким ценам. Таким путем деревенская буржуазия включалась здесь в традиционную полуфеодальную или феодальную эксплуатацию сельских масс. Одновременно по всей Италии, но особенно на юге, расширялось буржуазное землевладение, главным образом за счет крестьян, путем захватов и огораживаний общинных угодий, Ростовщиками, торговцами, разбогатевшими крестьянами, членами городского и сельского коммунального управления, юристами. Эти захваты и обусловленные ими сокращение или ликвидация общинных пастбищ и сервитутов подтачивали крестьянские хозяйства, вызывали обнищание деревенских масс. все больше крестьян которым не хватало хлеба до следующего урожая вынуждены были покупать его на рынке, влезая для этого в долги или нанимаясь падемщики в стране увеличивалось число пауперов нищих бродяг разбойников активизация сельскохозяйственного производства и процесса первоначального накопления Создали почву для оживления промышленности, которая в Италии была тесно связана с сельским хозяйством. Особенно большой размах получила первичная обработка шелка. В Ломбардии и Пьемонте тысячи крестьян занимались у себя дома разматыванием шелковых коконов и кручением шелковых нитей. Появилось множество шелкопределен. Только в Ланбарской деревне их насчитывалось в 1762 году 750 против 348 в конце 17 века. Купцы-купщики вывозили кручёной шёлкои пряжу во Францию, Англию и другие страны, где из итальянского шёлка вырабатывались ткани увеличилась также выделка шестяных изделий бумаги стекла в промышленности господствовали ремесло и рассеянная мануфактура но возникли уже и централизованные мануфактуры с десятками и сотнями работников однако множество таможенных застав различных дорожных и мостовых сборов, даже внутри отдельных государств, сохранявшаяся в городах цеховая система, нехватка капиталов, бездорожья и особенно нищета деревни, все это сильно тормозило развитие итальянской промышленности и торговли.